Глава 15 «Валера, настало твое время!» Кирилл остановил автомобиль на обочине и вышел наружу, чтобы тут же пересесть на заднее сиденье. Напарник, который до этого сидел рядом, перебрался к рулю. Двигатель заурчал, и машина тронулась, возвращаясь на дорогу. Конечно, до асфальтированных полос тут было далеко, но и уложенные в притирку друг к другу плиты позволяли ехать на относительно нормальной скорости. Зачарования на экспортном автомобиле не хватало, а потому каждый стык отдавался достаточно чувствительно. Разумеется, это все равно было комфортнее, чем та тропинка, по которой мы добирались до земель Нарасиниона, однако все равно приятного мало. Я оказался зажат между двумя охранниками. Отруливший свое Кирилл откинулся на спинку сиденья и отключился. А справа от меня, посапывал так громко, что слышно было даже через сплошной шлем, Олег. Ни о какой тонировке речи само собой не шло. А потому нам всем приходилось постоянно носить доспехи Королевской гвардии. Наличие же автомобиля с гербом короля и его бойцов почти в дни езды от столицы не вызывало уместных вопросов. Эннартир довольно часто рассылал своих эльфов по всему королевству. «Через двадцать километров будет трактир», — сверившись с карты, сообщил Валерий. «Останавливаемся?» «Да», — подтвердил я, — «нам туда и нужно». За окнами уже вечерело, к тому же тучи закрывали солнечные лучи. Так что не пройдет и часа, как ночь вступит в свои права. Ехать по темноте на незнакомой дороге, которая к тому же не может похвастаться удобством, — дурная затея так что Валера придавил педаль газа, разгоняя автомобиль чуть выше нормального. Забавно, что машины у нас эльфы покупают, а до правил дорожного движения так и не дошли, слишком мало автомобилей на душу населения, чтобы озадачиваться их регулированием. Но с таким темпом закупок недалек тот день, когда очередному королю придется решать этот вопрос. Поездка оказалась чрезвычайно выматывающей. Получили автомобиль, одежду и броню гвардейцев, согласовали маршрут и ехали, просто ехали, в направлении точки встречи с кортежем принцессы, который будет добираться сюда еще несколько часов. «Так мне надоели эти поездки по Айлендеру. Что хотелось уже, чтобы поскорее что-нибудь произошло». «Прибыли», — сообщил Валера, загнав автомобиль под навес, стоящий сбоку от трактира. «Выгружаемся, господа, и помните, что говорить нужно исключительно на эльфийском». «Угу, забудешь тут» отозвался проснувшийся Олег. Ему предстояло нести ночную вахту, так что охранник добирал будущее отсутствие сна заранее. «Мне кажется, я на нем уже больше думаю, чем на русском». А «Зато выслуга идет один к пяти», — вставил Кирилл. «И это не считая боевых?» «Я-то только один раз пострелял», — недовольным тоном ответил Олег. «Скажи спасибо, что живы до сих пор», — вклинился в диалог Валерий. «Все, господа хорошие, на выход! И пожрать мне чего-нибудь закажите! Жирного, сытного и горячего!» Олег с Кириллом уже выбрались на улицу, настала и моя очередь. Я хлопнул рукой в перчатки по плечу водителя. «Я закажу», — пообещал я. У самого уже живот к позвоночнику прилип. Трактир представлял собой довольно крупное строение в три этажа. Автомобильная парковка была достаточно вместительной, чтобы свободно поставить около трех десятков машин. С другой стороны имелась конюшня, из которой торчали головы коней, отдыхающих в комфортных условиях. Пока остальные разминались, я поднялся на крыльцо и потянул тяжелую деревянную дверь за крепкую металлическую ручку. Шлем этого доспеха не был герметичным, но сразу же уловил смесь ароматов еды, алкоголя и трав. Последние в изобилии висели по всему потолку связками. На мгновение зал, заполненный едва ли на треть, замолчал. Эльфы, остановившиеся в трактире, видели мою броню и теперь с любопытством ждали, по службе явился гвардеец или просто мимоходом заглянул. Я пересек порог и кивнул стоящему за стойкой трактирщику. Пожилой эльф кивнул в ответ, указывая рукой на свободный стол. Такие всегда имелись для королевских гонцов, чиновников и прочих посланцев Эннартира. Вот и я отправился к нему, а вокруг снова начались разговоры, только на этот раз гораздо тише. И лишь дойдя до стола, я понял, что не могу снять шлем, а значит, поесть в зале не получится. Но возвращаться было бы странно, так что я опустился на сиденье стула, и ко мне тут же подскочила худенькая, даже по меркам ушастых, молодая эльфийка в переднике. «Чего желаете?» — спросила она. «Две комнаты с двумя кроватями». Выкладывая на столешницу местные деньги, заговорил я. «Ужин, завтрак, обед, все в расчете на два дня». С собой в дорогу еды на четверых голодных мужчин. Тоже на пару дней. Девушка кивала, слушая меня с предельным вниманием. Рядом с ней плавали по воздуху блокнутая ручка, которая записывала мои слова на листок. Бытовая магия, надо признать, в Айлендере поставлена прекрасно. Все будет в лучшем виде, заверила она. И организуйте нам ванну, или что у вас здесь есть? Дополнил заказ я. У нас есть водопровод и номера повышенной комфортности. Столикой гордости заявила официантка. Так что можете об этом не волноваться. Если это все, с вас 52 лунария, 18 лумисов. Я легко толкнул мешочек с монетами и кивнул. Отсчитай сама и возьми себе сверху два лунария, разрешил я. Эльфийка смутилась, видимо, не часто ее настолько откровенно покупают. Впрочем, услуги постельных грелок в Айлендаре не редкость, и, как я уже успел узнать, обычно входят в стоимость номеров. По пути в Ландрас нас успели в этом вопросе просветить подчиненные Эннара Синеона. «Я не могу принять», — заявила официантка. «Все равно возьми, купишь себе что-то хорошее», — отмахнулся я. Дверь трактира распахнулась, и Олег с Кириллом и Валерой ввалились в зал. Сразу же нашли меня взглядом и, поддерживая образ благородной гвардии, двинулись к столу. Официантка быстро отсчитала нужную сумму и все-таки не стала отказываться от того, чтобы прихватить золотые монетки для себя. «А вот и мои друзья», — сообщил я. «Покажи нам комнаты». «Идемте за мной, Эннары», — ответила эльфийка. «Можно было бы, конечно, не сорить деньгами так демонстративно. Все-таки они казенные, хорошо хоть за них отчитываться нам не придется. Но настоящие гвардейцы Арканора — это как гусары в нашем прошлом. Разве что носят латные доспехи». «Выпить, подраться, перепортить всех девок в округе — программа минимум. Так что, хотим мы того или нет, придется придерживаться образа». «Какая красотка!» — заявил Кирилл. «Расскажешь бравым гвардейцам сказку на ночь? Так тяжело засыпать без нежного голоса шепчущего на ушко приятные стоны». Официантка вздрогнула от его предложения, но затрясла головой и едва ли не бегом ломанулась наверх. Валера и Олег дружно засмеялись, и мы двинулись за работницей трактира. Что можно сказать о номерах? Они были идентичны, имели собственный раздельный санузел с горячей водой и кабинкой душа. Пара кроватей, два шкафа у них, да окно, вот и все. Не спартанские условия, но и повышенным комфортом, тут особо не пахнет по земным меркам. «Ну так что, красотка?» — раздался голос из соседней комнаты. «Решила?» Двери были пока открыты, так что слышимость была прекрасная. «Арим!» — прикрикнул я. «Отставить приставать к честной девушке!» В коридоре послышался грохот гвардейских сапог, и Олег, обладающий именно таким эльфийским именем, тут же отозвался. «Есть отставить!» Легкие звуки шагов сообщили мне, что официантка умчалась от греха подальше. «И правильно, а нам нужно обсудить важный момент. Идите сюда», — уже по внутренней связи передал я. Когда мы собрались в одной комнате, я тут же задал главный вопрос. А вот, если бы она согласилась, что бы ты стал делать? Сказал бы, что уши в детстве обморозил. Оружие у тебя некрасивое, потому что тебя прокляли. Олег усмехнулся в ответ. Ты это, ваш благородие. Раз уж можно, не снимая сапог, то и шлем не обязательно. Сообщил он и тут же поспешно выставил руки. Да понял, я понял, Эннар Янос. Покачав головой, я отправил обоих охранников в их номер, а сам подошел к окну. Кирилл, которому выпало спать со мной в одной комнате, уже осматривал шкаф и начал снимать доспехи. «Это у меня экзоскелет надет, и я его даже для сна снимать не буду. А вот мое сопровождение ничем не обременено. Зато у гвардейской формы, которая надевается под броню, имеется капюшон, который скроет отсутствие эльфийских ушей. «Используем маски», — сообщил мне Кирилл, протягивая небольшой шарф. Замотаем лица, ничего необычного, мало ли по какой нужде мы так делаем. Гвардейцев никто спрашивать не посмеет. Я кивнул, но разоблачаться не спешил. Скоро принесут еду, и только после этого можно будет расслабиться, заперев дверь. Вся эта конспирация мне не очень нравилась, но тут остается только смириться. Не знаю я чар, которые были бы способны создать иллюзию эльфийской внешности. Сопровождение из охраны мне подбирали, чтобы все смотрелись примерно моих габаритов. В гвардию отбирают лучших, и там все схожи по комплекции между собой. Однако, если рядом нет настоящих гвардейцев, никто разницы и не заметит. Широкие и крепкие мужчины только и всего. Никто же из обывателей не знает, какого объема должен быть бицепс. Известно только, что гвардейцы крупнее простых эльфов за счет постоянных тренировок. Пока Кирилл переоделся и отправился в душ, нам принесли ужин. На этот раз явилась другая девица, с куда более открытым нарядом и огоньком в глазах. Видимо, предыдущая официантка сообщила о нашем желании погреться ночью. «Свободно», — кивнул на дверь я. «А это возьми за беспокойство». И я бросил ей золотую монету. Ловкие тонкие пальцы трактирной шлюхи мгновенно заставили ее исчезнуть где-то в складках униформы. И ничуть не опечаленная эльфейка тут же покинула нас. «Правильно, Эннарьянос, ни к чему привлекать внимание», заявил Кирилл, выбравшись из душа уже одетым, как полагается. «А если кому-то хочется повалять девок, пусть ждет до возвращения в Российскую империю». Я снял доспехи и, вытащив наушник, положил его на стол. Мой сосед по номеру стянул с лица шарф и, взявшись за приборы, приступил к трапезе. В том, что там нет никаких ядов, я уже убедился. Так что можно было не переживать, что кто-то вздумает потравить лучших королевских воинов. Ночь прошла совершенно спокойно, никто не орал под окнами, не устраивал драк. Постояльцы разошлись по номерам и соблюдали тишину. Может быть, эльфы в принципе не склонны к пьяным застольям, а может присутствие в трактере четверки гвардейцев остужало самые горячие головы. Как бы там ни было, на утро мы получили завтрак от той же эльфийки, что принесла нам ужин. По ее взглядам, бросаемым на нас с Кириллом, было ясно, что она совсем не против, если мы все же проявим интерес к ее прелестям. Но, получив вчера предупреждение, даже Олег проигнорировал местную куртизанку. «Кортеж принцессы скоро должен быть здесь», — заметил Валерий. «Как будем действовать?» «Доедаем и выходим», — кивнул я. «Заодно проверим, что там с нашим автомобилем, и не скрутили ли с него колеса местные умельцы». Так и сделали. В итоге около часа охранники копались в машине, проверяя ее состояние. Нам предстояла длительная поездка, СТО здесь не имелось. Хотелось доехать до форпоста, не бросая автомобиль, пускай он и не защищен, так как наши, но колеса все-таки не ноги, ездят быстрее. «Все нормально», — выбравшись из салона, заявил Кирилл. До точки доживет, если двигаться таким темпом. Потом еще и на обратный путь сможет пробраться. Я кивнул, принимая его ответ, и, бросив свой чемодан в салон, оглянулся в сторону дороги на улицу. Кортеж ее высочества Кайлин как раз показался на горизонте. По Ландрасу она каталась в сопровождении четырех автомобилей. Здесь же их было девять. Помимо свиты ведь требовалась и охрана. «Вот и дождались», — прозвучал в наушнике голос Олега. «Сразу вряд ли поедем», — заговорил я, «так что бронируйте пока столики для ее высочества и сопровождающих. Если кто-то из эльфов попытается права качать, выкидывайте его за шкирку. Принцесса едет все-таки». Однако первая машина проехала мимо. Вторая. «Какого хрена?» — не стал скрывать эмоции я. «В машину, быстро!» На то, чтобы завести двигатель, выехать со двора и отправиться в погоню, ушла всего пара минут. Кирилл, выжимая из машины максимум, стремительно приближался к замыкающему принцессы. «По сигналям чтобы остановились», — предложил сидящий на переднем сидении Валерий. Сам он взял в руки винтовку, уже снаряженную зачарованными патронами. Вряд ли боец ожидал, что действительно придется стрелять по сопровождению Кайлин, однако готовым быть к такому повороту собирался. Кирилл ударил по клаксону несколько раз, подавая сигнал, после чего моргнул поворотниками. Даже если у эльфов и есть своя логика, не понять, чего от тебя хочет автомобиль с королевским гербом, сложно. Ладно, протянул водитель. Обгоняй, велел я уже вытаскивая дрон из чемодана. Конечно, без брони управлять им сложнее, но на такой случай у меня приготовлен планшет. Далеко он сигнал не отправит, но нам и не требуется. «Олег, окно!» Охранник опустил стекло со своей стороны, я направил машинку в образовавшийся проем. Дрон тут же увеличил скорость, удерживаясь с нами на параллельном курсе, а затем стал набирать высоту. Когда он перелетел ближайший к нам автомобиль кортежа, я погнал его дальше, выискивая среди машин ту, в которой едет Кайлин. Однако ни во второй, ни в третьей, ни даже в четвертой эльфийки не оказалось. «Нет, там сидела какая-то ушастая, но я слишком долго общался с ее высочеством, чтобы понять, среди пассажиров ее нет». «Огонь?» — уточнил Валера, уже собираясь вытащить винтовку наружу и начать палить по колесам. «Жди», — велел я, продолжая контролировать полет дрона. Заряд машинки подходил к концу, не предназначена она для таких скоростей, так что долго не продержится. Одно дело разовая пиковая нагрузка, когда ты можешь легко заменить разведчика, и совсем другое, когда у тебя связь на ближайших метрах держится, а ускорение нужно выдавать бешеное, да еще и управлять приходится с планшета. «Все!» — выдохнул я. «Сбрось скорость!» Водитель тут же стал замедлять наш автомобиль, Валерий сложил винтовку себе под ноги, а сидящий рядом со мной Олег снова открыл окно, чтобы запустить дрон обратно. Кирилл спокойно остановил машину и обернулся ко мне в ожидании пояснений и приказов. «Ее высочества в кортеже не было», — заговорил я. «А значит, либо эльфы нас скинули, сообщив неверный маршрут, либо Александр Олегович согласился послать нас не туда, чтобы имитировать отъезд под прикрытием». «Ну, допустим», — пожал плечами Валерий. «Только вряд ли это Высоцкий, он бы сказал». «Возвращаемся в трактир», — озвучил я. «Если кортеж приманка, может быть, принцесса добирается другим транспортом, по той же дороге». В полном молчании мы добрались обратно. Маскировку никто снимать не стал, и мы вошли в обеденный зал. Внимательно оглядевшись по сторонам, я подозвал вчерашнюю худую официантку. Молодая эльфейка подошла ко мне и стоящим за моей спиной гвардейцам с явной опаской. Пока нас не было, никто новый не появился. Отслеживая реакцию сотрудницы, спросил я. «Нет», — покачала головой та. «Ты врешь» озвучил я, после чего взял ее за подбородок. «Подумай еще раз, прежде чем ответить. Появлялся ли кто-то, пока нас не было?» Она сглотнула, стараясь смотреть в прорезь шлема, где даже глаза мои было не разглядеть. Но все же нашла в себе сил ответить. «Эннара с одним сопровождающим», — сказала официантка. «На третьем этаже во второй комнате слева». Я кивнул охранникам, и Валера с Олегом тут же отправились по лестнице наверх. Кирилл, наоборот, выскочил из здания, чтобы успеть перекрыть выход через окна. «Ты только что спасла этой Эннаре жизнь», — отпустив подбородок эльфийке, сообщил я. «Корона этого не забудет». Мне пришлось взять ее, одервеневшую от страха, руку и вытряхнуть туда десяток лунариев. Конечно, невелика сумма, но пока что достаточная. Да и сомневаюсь я, что у здешней официантки высокое жалование». Направившись вслед за охранниками, я поднялся на третий этаж. Олег стоял у лестницы, контролируя пролет, Валерий разместился у открытой двери в номер. «Она здесь», — сообщил по внутренней связи он. Кивнув, я прошел в гостиную, и мой взгляд сразу же нашел лежащего на полу эльфа. Его руки и ноги были перехвачены стяжками, не позволяя освободиться, а на стуле у стены сидела принцесса. Распознав во мне старшего, она вздернула подбородок и с гордым видом потребовала. «Кто вы? И по какому праву?» «Ну ты и дура!» — покачал головой я, снимая шлем. «Доброе утро, ваше высочество!»